Федорова прадеда Андрея Лаврецкого. Темное желчное лицо едва отделялось от почерневшего и покоробленного фона. Небольшие злые глаза угрюмо глядели из-под навивших словно опухших век. Черные волосы без пудры щеткой вздымались над тяжелым изрытым лбом. На угле портрета висел венок из запыленных иммортелей. Сама Глафира Петровна изволили плести, — доложил Антон. В спальне возвышалась узкая кровать под пологом из стародавней весьма добротной полосатой материи. Горка полинялых подушек и стеганые жидкое одеяльце лежали на кровати, а у изголовья висел образ введения во храм Пресвятой Богородицы. Тот самый образ, к которому старая девица, умирая одна и всеми забытая,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 Ему наконец захотелось есть, но он ожидал свою прислугу и повара только к вечеру, а босс провизии из лавриков еще не прибывал. Пришлось обратиться к Антону. Антон сейчас распорядился, поймал, зарезал, ощипал старую курицу, а проксея долго терла и мыла ее, стирая ее как белье, прежде чем положила ее в кастрюлю. Когда она наконец сварилась, Антон накрыл убрал в стол, поставил перед прибором